Виктор Пономоренко. Практическая характеристикалогии. Методика 7 радикалов. Читает автор. От автора. По мере того, как в человеческом обществе растёт потребность ценить и беречь имеющиеся ресурсы, а как иначе, если нас людей всё больше, а их ресурсов всё меньше, психология перестаёт быть наукой о душе, захватывающей, но несколько отвлечённой дисциплиной и превращается в науку о закономерностях поведения. Психологи сегодня ищут и находят средства и способы управлять поведением человека для достижения максимальных результатов в его деятельности, в общении, в саморазвитии, а ведь в этом заинтересованы все без исключения. Рациональное поведение человека в окружающей его социальной среде невозможно без достаточно высокого уровня психологической компетентности. Никого не удивляет, что для эффективного использования любого механизма, например, персонального компьютера или автомобиля, необходимо как минимум разбираться в принципах владеть элементарными технологиями сопровождения его работы. Никто разумный не прикоснётся к клавиатуре, не сядет за руль, не прочитав хотя бы брошюры из цикла для чайников, не взяв начальных уроков мастерства. Судя по всему, механизмы мы ценим больше, чем людей, с которыми нередко позволяем себе обращаться, как бог на душу положит. Между тем, психологические ресурсы каждого человека определённы и ограничены, а поведение подчиняется закономерностям столь же строгим, как и все иные естественные законы. Только зная объёмы и качество этих ресурсов, характер этих закономерностей можно построить осознанное, результативное управление поведением других людей, да и своим собственным. К сожалению, мы плохо знаем себя и ещё меньше других. Живя, извлечь пользу из взаимодействия, усилить радость общения, мы полагаемся часто лишь на интуитивное представление о нашем партнёре или партнёрах, по той или иной социальной группе. Мы легко создаём в своём воображении иллюзорный образ не безразличного нам человека и ориентируемся при построении взаимоотношений на эту иллюзию. И как же глубоко бывает наше разочарование, когда она разбивается о реальность, не оправдывает надежд. Не надеяться нужно, а знать. Когда мы видим маленький, изящный, как лаковая миниатюра автомобиль, прекрасно приспособленный для поездок по городским улицам, нам не приходит в голову, что Неплохо было бы с его помощью вытащить из болота застрявший там тягач. И даже мысль о перевозке на этом чуде техники и дизайна небольшого количества цемента и кирпичей для постройки дач кажется нам кощунственной, ведь для этого есть другие, более подходящие транспортные средства. Увы, вновь приходится констатировать, что в неживой природе мы разбираемся лучше, чем в людях. По нашему глубокому убеждению, с бытовыми и производственными задачами, какими бы они ни были, обязан справляться любой «Я же смог, и он смог. Почему же ты не можешь?» С искренним возмущением спрашиваем и нередко у наших близких, коллег, партнеров. В правильном ответе на это «почему» заключено многое. Высокое качество жизни, успех, общественное признание, профилактика социальных кризисов и конфликтов. Если перевести сказанное на современный технологический язык, речь идет о том, что люди, как правило, пытаются ставить перед собой окружающими цели без тщательного, объективного анализа ресурсной базы, обрекая всех участников процесса на заведомый неуспех. Или в лучшем случае на большие затраты, несоразмерные полученному результату. Не в этом ли причина того, что мы так трудно живем? Где же выход? Он очевиден. Следует научиться разбираться в людях. Этого требует современность. Это необходимая составляющая культуры. То, что человек астенического телосложения не справится со штангой весом в четверть тонны, رج если вот долго обучать технике подъёма тяжестей, и после ряда неудачных попыток возненавидит этот спортивный снаряд. Нам худо-бедно понятно. Теперь нужно выяснить, например, что человек с сильно нервной системой и подвижной психикой не сможет качественно подготовить бухгалтерский отчёт или тщательно проверить документы у всех входящих-выходящих. Что обладатель яркой броской внешности не станет долго хранить корпоративную тайну, а постарается всеми правдами и неправдами вынести её на публичное обсуждение. что целеустремлённость и склонность брать на себя ответственность являются врождёнными, хотя, разумеется, и усиливаются воспитанием, и что общественная полезность этих качеств далеко не безусловна, и так далее, и многое другое. Поиском ответа на вышеупомянутое принципиальное почему научная психология занимается давно. Однако накопленных фактов и найденных закономерностей, по-видимому, пока недостаточно для создания единого универсального знания, охватывающего все аспекты человеческого поведения. Отсутствие единства в теории тем не менее вовсе не обезоруживает практику. Активно развивается практическая психология. Систематизированный опыт применения одной или нескольких методик, позволяющих решить широкий круг задач по распознаванию и эффективному использованию человеческих ресурсов. Проблема заключается лишь в реальной ценности, то есть результативности подобных методик. Точное, объективное, имеющее практическую ценность знание о регуляторах поведения человека Большая редкость в сегодняшнем океане весьма неравноценной психологической информации. Автору повезло, поскольку на его долю выпала желанная для любого профессионала удача. Решать задачи повышенной сложности, часто уникальные, как рутинные, составляющие повседневную практику. В кругу подобных решённых автором задач, например, успешно проведённые специальные психологические экспертизы в ходе расследования противоправных действий Такая работа, поверьте, требует не только филигранной психологической техники, но и интеллектуальных прорывов в ранее неведомое: совершенствование имеющихся и разработка новых, более объективных подходов к диагностике, прогнозированию и управлению поведением людей. Предлагаемая вашему вниманию аудиокнига обобщает представления автора о природе человеческих поступков и хочется надеяться, послужит неплохим подспорьем тому, кто поставил перед собой задачу научиться понимать людей. Автору повезло, но повезло ли слушателю, вознамеревшемуся изучить этот материал, покажет время? С самыми добрыми пожеланиями, Виктор Пономаренко.